Настанет время, когда воспоминание об этом одном свидании сведет меня с ума. Непременно скажите им, что вы оставили меня спокойной и счастливой, да пребудет с вами Бог, сэр, и моя благодарность и благословение. Она ушла. Николас, шатаясь, вышел из дому, думая о сцене, над которой только что опустился занавес, словно это было какое-то тревожное, безумное сновидение. Прошел день. Вечером... Когда ему удалось до такой степени собраться с мыслями, он снова вышел. Этот вечер, последний вечер холостой жизни Артура Грайда, застал его в превосходнейшем расположении духа и в превеликом восторге. Бутылочного цвета костюм был вычищен, приготовлен к завтрашнему дню. Пэкслайдерскью дала отчет о последних хозяйственных расходах. Точный отчет был дан в восемнадцати пенсах, ей никогда не доверяли большую сумму, а счета сводились обычно не чаще двух раз в день. Все приготовления к празднеству были сделаны, и Артур Грайт мог бы сесть и подумать о близком счастье, но он предпочитал сесть и подумать о записях на велении в холестах грязной старой книги с заржавленными застежками. — Да ну, хихикая, — сказал он, и, опустившись на колени перед крепким, привинченным к полу сундуком, засунул туда руку по самое плечо и медленно вытащил засаленный том. Это вся моя библиотека! Но это одна из самых занимательных книг, какие были написаны. Это чудесная книга, надежная книга, чистопробная, надежна, как английский банк и такая же чисто пробная, как золото и серебро в этом банке, написана Артуром Грайдом. Хи-хи-хи! Ручаюсь, что ни одному из ваших романистов никогда не написать такой хорошей книги, как эта. Она написана только для одного человека, для меня одного и больше ни для кого. Хи-хи-хи! Бормоча сей монолог, Артур взял свой драгоценный том и, примостив его на пыльном столе, надел очки и начал сосредоточенно всматриваться в страницу. — Ах, какая большая сумма для уплаты мистру Никльби! — сказал он с Долг уплатить полностью девятьсот семьдесят пять фунтов четыре шиллинга три пенса. Дополнительная сумма по обязательству — пятьсот тысяч четыреста семьдесят пять фунтов четыре шиллинга три пенса завтра в двенадцать часов. Но, с другой стороны, я получу возмещение благодаря этому хорошенькому цыпленочку. Однако возникает вопрос... Неужели я не мог обделать это дело самостоятельно, трусу не победить, красотки? Почему я такой трус? Почему я смело не открылся Брею и не сберег тысячи четырехсот семьдесят пяти фунтов, четырех шиллингов и трех пенсов? Эти размышления столь угнетающе подействовали на ростовщика, что вырвали из груди его слабые стенания и заставили его объявить, воздев руки, что он умрет в работном доме. Вспомнив, однако, что при любых обстоятельствах ему пришлось бы уплатить долг Ральфу или дать какое-нибудь другое щедрое возмещение, он после долгого раздумья усомнился в том, добился ли бы он успеха, если бы взялся один за это предприятие. После чего он вновь обрел спокойствие и духа и начал бормотать и гримасничать над другими более отрадными записями, пока ему не помешало появление Пэк Слейдерску. Э, -э, э, Пэк, сказал Артур, что это, что это такое, Пэк? Это курица, ответил и Пэк, поднимая тарелку с маленькой, очень маленькой курицей. Чудо, а не курица. «Такая крохотная и жилистая! Прекрасная птица!» — сказал Артур, осведомившись сначала о цене и найдя ее соответствующий размером. «Ломтик речины залить одним яичком, картофель, зелень, яблочный пудинг, пэк, маленький кусочек сыра, вот вам и королевский обед! Ведь будут только она, да я и вы, пэк, после нас!» — Не жалуйтесь потом на расходы, — хмуро сказала миссия Слайдерскю. — Боюсь, что первую неделю нам придется жить широко, — со стоном отозвался Артур. — Но потом мы все это возместим. Я буду есть в самую меру, и я знаю, вы слишком любите вашего старого хозяина, чтобы есть не в меру, не правда ли, Пэк? — Что, не правда ли? — спросил Пэк. «Слишком любите вашего старого хозяина?» «Нет, не слишком», — сказала Пэк. «О, Господи! Хоть бы черт побрал эту женщину!» — воскликнул Артур. «Слишком его любите, чтобы есть не в меру на его счет!» «Но его что?» — сказала Пэк. «О, Боже! Никогда она не может расслышать самое важное слово, а все остальное слышит», — захныкал Грайт. На его счет, старый выкорга! Так как эта хвала очарованию миссис Лайдерски была произнесена шепотом, леди выразила согласие по основному вопросу глухим ворчанием, которому сопутствовал звонок у входной двери. — Звонят, — сказал Артур. — Да-да, я знаю, — отзвала Спек. — Так почему же вы не идете, — заорал Артур. — Куда мне идти, — возразила Спек. Я тут ничего плохого не делаю, верно? А Артур Грайт в ответ повторил слово «звонят», гаркнув во всю ночь. И так как притупленному слуху миссис Слайдерскью смысл этого слова стал еще более понятен, благодаря пантомиме, изображающей, как звонят у двери, Пэт заковылял из комнаты резко спросив сначала, почему он сразу не сказал, что звонят, вместо того, чтобы толковать о всякой всячине, которая никакого отношения к этому не имеет, в то время, как ее ждет полпинты пива на ступеньках лестницы. «С вами произошла перемена, миссис Пэк», — сказал Артур, провожая ее глазами. «Что она означает, я хорошенько не знаю». Но если так будет продолжаться, я вижу, мы недолго проживем в согласии. Мне кажется, вы вот-вот тряхнетесь. Если это так, придется вам убираться, миссис Пэк, или вас уберут, мне все равно. Бормоча и перелистывая страницы своей книги, он вскоре напал на какую-то запись, остановившую его внимание, и позабыл о Пэк и обо всем на свете, поглощенные интересными страницами. Комнату освещала только тусклая и грязная лампа. Тощий фитиль, заслоненный темным абажуром, отбрасывал бледные лучи на очень ограниченное пространство, а все за пределами его оставлял густой тень. Эту лампу ростовщик придвинул к себе так близко, что между нею и ним оставалось место только для книги, над которой он склонился. Он сидел, облокотившись на стол и подперев руками острые скулы, а лампа рельефно освещала его уродливые черты над маленьким столом, вся остальная комната была погружена во мрак. Делая в уме какие-то вычисления и подняв глаза, Артур Грайт рассеянно посмотрел в этот мрак и внезапно встретил пристальный взгляд человека. — Воры, воры! — завизжал ростовщик, вскакивая, прижимая к груди книгу. — Грабят, убивают! Что случилось? — спросила фигура, приближаясь. — Не подходите! — дрожа закричал негодяй. — Человек это или, или... За кого вы меня принимаете, если не за человека? — последовал вопрос. — Да, да! — крикнул Артур Грайт, заслоняя рукою глаза. — Это человек, а не привидение! Это человек! Грабят! Грабят! — Зачем так кричать? — Разве вы меня знаете и подумали что-нибудь дурное? — спросил незнакомец, близко подойдя к нему. — Я не вор. — А тогда зачем и как вы сюда попали? — воскликнул Грайт, немного успокоившись, но все еще пятис от посетителя. — Как вас зовут и что вам нужно? — Имя мое вам незачем знать, — был ответ. — Я вошел сюда, потому что мне дорогу показала ваша служанка. Я крикал вас раза два или три, но вы были так поглощены вашей книгой, что не слышали меня, и я молча ждал, когда вы от нее оторветесь. Что мне нужно, я вам скажу, когда вы оправитесь настолько, чтобы слушать меня и понимать. Решив взглянуть на посетителя внимательнее и увидев, что это молодой человек с приятным лицом и осанкой, Артур Грайт вернулся на свое место. И пробормотав, что вокруг бродят дурные люди, а покушение на его дом, имевшее раньше место, сделали его пугливым, предложил посетителю сесть, однако тот отказался о боже я остался стоять не для того чтобы иметь преимущество перед вами сказал николас ибо это был николас заметив испуганный жест грайда выслушайте меня завтра утром ваша свадьба нет пробормотал грайд кто сказал что завтра моя свадьба откуда вы знаете неважно откуда ответил николас я это знаю молодая леди которая отдает вам свою руку Ненавидит и презирает вас. У нее кровь холодеет при одном упоминании вашего имени. Ястреб и ягненок, крыса и голубь были больше бы под пару, чем Уена. Как видите, я ее знаю. Грайт смотрел на него остолбенев от изумления, но не произнес ни слова. Может быть, был не в силах. Вы еще один человек по имени Ральф Никльби вдвоем составили этот заговор. — продолжал Николас. — Вы платите ему за его участие в том, чтобы совершилась эта продажа Мадлен Брей? Вы ему платите. — Вижу лживые слова, готовы сорваться с ваших губ. Он остановился, но так как Артур не дал никакого ответа, снова заговорил. — Вы платите самому себе, граби ее. Каким образом и с помощью каких средств я не хочу осквернять защиту ее дела ложью и обманом, мне неизвестно. В настоящее время мне неизвестно, но действую я не один. У меня есть помощники. И если человеческой энергии хватит на то, чтобы разоблачить ваше мошенничество и вероломство до вашей смерти, если деньги, месть и праведная ненависть могут выследить вас на ваших извилистых путях, вам еще предстоит дорого заплатить за все. Мы уже напали на след». Вам, знающему то, чего не знаем мы, вам лучше судить о том, когда мы вас разоблачим. Снова он остановился, и по-прежнему Артур Грайт молча смотрел на него. — Если бы вы были человеком, к которому я мог бы обратиться в надежде пробудить его сострадание, или человеколюбие, — продолжал Николас, — я бы просил вас вспомнить о беспомощности, невинности, молодости этой леди, о ее достоинствах и красоте о ее дочерней преданности и, наконец, это особенно важно, ибо ближе всего касается вас о том, как она взывала к вашему милосердию и человеческому чувству. Но я избираю тот путь, какой только и можно избрать с людьми, подобными вам, и спрашиваю, сколько вам нужно заплатить, чтобы возместить вашу улыбку. Не забывайте, какой опасности вы подвергаетесь. Вы видите, я знаю столько, что без особого труда могу узнать гораздо больше. Согласитесь, на меньшую прибыль, чтобы не рисковать, и назовите вашу цену. Старый Артур Грайт зашевелил губами, но они только сложились в отвратительную улыбку и снова застыли. «Вы думаете, что деньги не будут уплачены?» — продолжал Николас. «Но у мисс Брей есть богатые друзья, которые отдали бы на чеканку монеты» свои сердца, чтобы спасти ее от такой беды. Назовите вашу цену, отложите свадьбу всего на несколько дней, и вы увидите, уклонятся ли от уплаты те, о ком я говорю. Вы меня слышите? Когда Николас начал говорить, Артур Грайт подумал, что Ральф Никльби его предал. Но по мере того, как он продолжал, Грайт убедился, что Каким бы путем Николас не получил эти сведения, он действует совершенно открыто и с Ральфом дела не имеет. По-видимому, незнакомец достоверно знал только то, что он Грайту платит долг Ральфу. Но этот факт должен был быть превосходно известен всем, кто знал обстоятельства, сопутствовавшие задержанию Брея, по словам Ральфа, даже самому Брею. Что же касается мошенничества, жертвой которого была сама Маделайн, то посетитель знал о характере его так мало, что это могло быть счастливой догадкой или случайным обвинением, так или иначе, но у него не было ключа к тайне, и он не мог повредить тому, кто хранил ее в своем сердце. Упоминание о друзьях и предложение денег Грайт считал пустою похвальбой, чтобы протянуть время. — А если бы даже деньги можно было получить? — подумал Артур Грайт, бросив взгляд на Николаса. И заражав от бешенства, вызванного его мужеством и дерзостью, — зато этот лакомый кусочек будет моей женой, и тебя, молокосос, я проведу за нас. Долгая привычка отмечать все, что говорят клиенты, мысленно взвешивать все шансы за и против и подсчитывать их на глазах у клиентов, ничем не выдавая своих мыслей, научила Грайда быстро принимать решения и делать хитроумнейшие выводы из туманных, запутанных и часто противоречивых посылок. Вот почему сейчас, пока говорил Николас, Грайд строил параллельно свои умозаключения. И, когда тот замолчал, был готов к ответу, как будто размышлял две недели. — Я вас слышу! — крикнул он, вскочив с места, и, отодвинул задвижки ставня, поднял оконную раму. — На помощь! На помощь! Что вы делаете? — воскликнул Николас, схватив его за руку. — Я буду кричать, что здесь грабят, воруют, убивают, подниму на ноги всех соседей, буду бороться с вами, сделаю себе маленькое кровопускание и покажу под присягой, что вы пришли меня ограбить, если вы не уйдете из моего дома, — ответил Грайт с гнусной усмешкой, отвернувшись от окна. — Вот что я сделаю! — негодяй, — вскричал Николас. — Вы приходите сюда с угрозами, — сказал Грайт который от ревности к николосу и от сознания собственного торжества превратился в сущего дьявола отвергнутый возлюбленный о боже хи хи хи но не вы ее не получите не она вас Она моя жена, моя любящая маленькая женушка. Вы думаете, она будет жалеть о вас? Думаете, будет плакать? Я с удовольствием посмотрю, как она плачет. Мне от этого худа не будет, в слезах она еще красивее. — Мерзавец! — скрикнул Николас, задыхаясь от бешенства. — Еще минута! И я всполошу всю улицу такими воплями, что если бы их испускал кто-нибудь другой, они разбудили бы меня даже в объятиях хорошенькой Маделлайн, — воскликнул Грайт. «Подлец!» — закричал Николас. «Будь вы помоложе!» «О да!» — ухмыльнулся Артур Грайт. «Будь я помоложе, было бы не так плохо, но ради меня, такого старого и безобразного, ради меня быть отвергнутым малюткой Маделайн!» «Слушайте меня», — сказал Николас. «И будьте благодарны, что я владею собой и не выбрасываю вас из окна». Чему никто не мог бы помешать, если бы я вас схватил за горло? Я не был возлюбленным этой леди. Никогда не было ни соглашения, ни помолвки, не было сказано ни одного любовного слова, даже имени моего она не знает. А все-таки я у нее спрошу. Я поцелуями буду вымаливать, и она мне его скажет, и ответит поцелуями, и мы вместе посмеемся и будем обниматься». И веселиться, думаю, о бедном юноше, который жаждал получить ее, но не мог, потому что она была обещана мне. После нового издевательства выражение лица Николаса вызвало у Артура Грайда явное опасение, не является ли оно предвестником того, что посетитель немедленно приведет в исполнение свою угрозу вышвырнуть его на улицу. Артур Грайт высунулся из окна и, крепко держа с обеими руками, заорал не на шутку. Не считая нужным дожидаться результатов этих криков, Николас с презрением вышел из комнаты и из дома. Артур Грайт следил, как он перешел через улицу, а затем втянул голову, снова закрыл ставнем окно и сел, чтобы отдышаться. Если... — Она окажется сварливой или злой, я не дам ей покоя, напоминая об этом Щеголе, — сказал он, когда пришел в себя. — Она и не подозревает, что я о нем знаю. И если я умело поведу дело, я таким путем сломлю ее и заберу в руки. Хорошо, что никто не пришел. Я кричал не слишком громко. Какая дерзость войти ко мне в дом и так со мной говорить. Но завтра я буду торжествовать, а он будет грызть себе пальцы, может быть, утопится или перережет себе горло. Я бы не удивился. Тогда торжество мое будет полным. О, да, полным! Когда Артур Грайт пришел в обычное свое состояние, благодаря этим размышлениям о грядущем торжестве, он спрятал книгу и, очень тщательно заперев сундук, спустился в кухню, чтобы послать спать Пэк и выбранить ее за то, что она с такой легкостью впускает незнакомых людей. Ничего не ведавшая Пэк не могла уразуметь, в чем она провинилась, и он приказал ей посвятить ему, пока он совершит осмотр всех запоров и собственноручно закроет парадную дверь. — Верхняя задвижка, — бормотал Артур, задвигая ее, — нижняя задвижка, — — Цепочка, засов. Дважды повернуть ключ и спрятать под подушку. Если придут еще какие-нибудь влюбленные, пусть пролезают в замочную скважину. Теперь пойду спать. А в половине шестого встану, чтобы приготовиться к свадьбе. Пэк! С этими словами он шутливо потрепал миссии слайдерскую по подбородку. И была минута, когда он, казалось, не прочь был отпраздновать конец своей холостой жизни поцелуем в сморщенные губы служанки. Но, одумавшись, он снова потрепал ее по подбородку, заменив этим более теплую ласку, и, крадучись, пошел спать.